голод и жертвы коллективизации. Восстановление экономики и управление гигантской страной с её 150 миллионным населением можно было обеспечить лишь решив ряд крупных задач. Необходимо было, во-первых, быстро развить тяжёлую промышленность, ибо без неё немыслимо создать новую современную технику и вооружение. Во-вторых, параллельно с развитием промышленности и вооружений, создать большую и хорошо оснащенную армию, которая стала бы гарантом незыблемости коммунистической системы и могла бы отразить любые попытки как изнутри, так и извне свергнуть установленный режим. В-третьих, решить первые две задачи в короткий срок при эволюции низкой грамотности и производительности труда населения и разрушенной и разворованной стране нужна была огромная трудовая армия рабов, которую можно было бы получить только путём возобновления иудейского террора. Благо для этого всегда найдётся немало поводов. Труд заключённых обойдётся в десятки раз дешевле что даст двойную выгоду и бы ещё и уничтожит в корне любую непокорность, любое инакомыслие. В четвёртых, нужно усовершенствовать ленинскую систему распределения до такой степени, чтобы каждый, не только живой, но и мёртвый, был полностью от неё зависим. НЭП буквально за несколько лет преобразил разрушенную Россию уже в 1926 году удалось достичь, а по ряду показателей превзойти довоенный уровень в сельском хозяйстве. Так объём сельскохозяйственной продукции в это время составил 112% довоенного, а крепла деревня, но и окреп частник-производитель самая страшная опасность для большевиков. Ибо для зажиточных, самостоятельных и независимых людей ничего не нужно от власти. Им нечего просить. А это было опасно. Другое дело люмпен-пролетариат или бедняки, а точнее, крестьянские лодыри. Они всегда пойдут за большевиками, ибо им есть что просить провеще режим. А последнему есть что им обещать? Стратегической задачей завоевателей было всех уравнять, чтобы никто ничего не имел, кроме них, разумеется, всех сделать не имущими, а по сути нищими, которые всегда будут что-то просить, а значит зависеть. Эта задача будет выдержана ими с успехом на протяжении всех 75 лет правления под вывеской советской коммунистической власти. Более того, им удастся не только с успехом решить эту стратегическую задачу, но и вбить в головы поколений нашего народа непреклонную аксиому «Быть богатым – это преступно!» И нищий, затурканный и запуганный террором народ – Был рад за горбушку хлеба и кусок колбасы гнуть спину в шахтах и у доменных печей, в тундре и палящей пустыне, в поле и у химического реактора, обеспечивая устойчивость преступной клике палачей, захвативших нашу страну, прославлять своих грабовщиков, финансировать их роскошную жизнь. Да какой степени дебильности нужно было довести народ? чтобы он радовался такому рабскому положению. Мог ли Сталин пойти другим путём, чем тот, по которому страна пошла после 24 года? Нет, не мог, по целому ряду причин. Во-первых, главной целью было в самые короткие сроки, за 10-15 лет, восстановить разрушенное хозяйство страны и создать тяжёлую индустрию, создать любой ценой вопрос стоял и бром или Россию раздавят, расчленят на десятки сырьевых колоний, а народ навечно превратят в рабов, или страна сумеет создать индустрию и ощетинившись пушками, танками, самолётами, не даст взять себя голыми руками. Жизнь доказала правоту Сталина. Промедлен на 5-6 лет И Гитлер действительно захватил бы нашу страну голыми руками за 2 месяца, как и планировали его военные стратеги. Во-вторых, можно ли было избежать тех репрессий, которые с 29 -го года обрушились на наш народ? Нет, без этого не обошлось бы, ведь во всех карательных органах страны, в ГПУ, а затем НКВД всех уровней, В руководстве концлагерей, в армии, в юстиции, в судах и прокуратуре сидели они, иудейские и прочие народные палачи, которые только и ждали повода, чтобы вновь запустить молох тотального террора против коренного населения страны. Сталин был полностью от них зависим. Более того, и его личная безопасность зависела от их лояльности к нему. Кроме того, нет сомнения, что Сталин понимал в условиях разграбленной страны без дешёвого труда, без огромных людских ресурсов, индустрию в такой огромной разрушенной стране за короткий исторический период не создать, а значит, поставить под угрозу уничтожение всю страну, а не будет страны, не будет и народа. Более того, Он был не способен даже предотвратить тот тотальный террор, который יהудеи развязали против народа, используя протесты людей против коллективизации, осуществляемой во многом в возвращённой форме. С одной стороны, чтобы осуществить её в рекордно короткие сроки и выслужиться на этом, а с другой стороны, чтобы вызвать сопротивление народа, которая явилась бы прекрасным поводом для возобновления террора. А Сталин в это время уже знал, что ведущие сионно-масонские круги США и Европы начали подготовку к новому переделу мира, к новой мировой войне. Слишком высокие барыши принесла им Первая мировая война, чтобы не развязать новую. В-третьих, можно ли было обойтись без коллективизации сельского хозяйства на том историческом отрезке времени? Нет, нельзя было. Где было взять рабочие руки для создаваемой тяжёлой индустрии, для гигантского строительства огромных заводов и фабрик, рудников, шахт и карьеров? Пролетариат России до Первой мировой войны по европейским меркам был невелик, а мировой гражданской войны выкосили его наполовину, не говоря уже о крестьянстве. Чтобы нарожать и вырастить кадры для индустрии, нужно было как минимум лет 20. То есть, только к 1945 году мы смогли бы начать индустриализацию страны. Но к тому времени СССР могло уже просто и не быть. Поэтому рабочие кадры можно было взять только из деревни. Второй аспект вопроса о коллективизации. Как накормить страну, если значительная часть крестьянства погибла в войнах? Более того, ведь в этих войнах было уничтожено более половины крестьянской тягловой силы лошадей и волов, а теперь ещё предстояло и часть крестьян забрать для строительства индустрии. Ответ был однозначным коллективизация, то есть укрупнение крестьянских хозяйств, что позволило бы высвободить значительное количество рабочих рук. И третий аспект коллективизации Страна, где начиналось создание огромной промышленной индустрии, основанной на государственной собственности, централизованном планировании и социалистическом принципе хозяйствования, не могла иметь народное хозяйство, состоящее из двух форм, где раздробленный и отсталое мелкотоварных крестьянское хозяйство стало бы тормозом для экономики всей страны. Сталин говорил по этому вопросу До последнего времени крестьянин вынужден был ковырять землю старым инвентарём. Теперь крестьяне могут получить машину и трактор, поднять солину и использовать заброшенную землю. И предупреждал: нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Такая политика одним ударом развенчала бы идею коллективизации. Кому нужны чиновничьи, декретирования, недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов. Я уже не говорю о тех, с позволения сказать, революционерах, которые дело организации артели начинают со снятия с церквей колоколов. Снять колокола? Подумаешь, какая революционность! Необходимо, чтобы крестьянство не боялось колхозов, а самошло в колхозы, убеждаясь на опыте в преимуществ колхозов перед индивидуальным хозяйством. А это дело серьёзное, требующее известного времени. Мы хотим, чтобы головатяпы арт вступили от своего головатябства. И вот здесь Действительно, пятая колонна развернулась вовсю, так как извращая все подходы к коллективизации, насаждая её силой оружия и казнями, нельзя было не вызвать естественного протеста крестьянства, причём зажиточного трудолюбивого, всех тех, кого не добили в гражданскую войну и кто действительно мог накормить страну, тем более что НЭП Новая экономическая политика, заменявшая для крестьян продразвёрстку, отбиравшую все излишки на продналог, это подтвердил. Безусловно, развитие индустрии и последующая милитаризация труда рассматривалось большевиками в аспекте идеологической тавтологии о строительстве светлого будущего всего человечества. В народе нужно было поддерживать мифы без которых люди бы просто не выдержали тех лишений и невыносимых условий труда и быта. Вся она большевицкая власть мечтала развернуться к продолжению ленинского плана по созданию распределительной хлебной монополии на базе ликвидации крестьянства как индивидуального производителя. И коллективизация была здесь для троцкистов очень, кстати, о крестьянах, насильственно сгоняемых в колхозы Изымалась их собственность, орудия труда, скот, птицы, зерно. Все на большевистские завоеватели не упустили здесь своего шанса. С самого начала коллективизация приняла не форму осмысленного, поэтапного и добровольного объединения крестьян в колхозы на базе льгот определенного характера со стороны государства, а форму силового диктата на фоне бессмысленных и противоречащих логики действий. Смест из губкомов партии и ОГПУ летели депеши в Москву о саботаже, о бойкоте и сопротивлении крестьян директиве ЦК партии. Из Москвы на места пошла ответная волна с обвинениями в мягкотелости, с растания с кулаком. Задача засевших в Москве врагов народа была запугать местные органы власти и вынудить их на проведение жестоких карательных мер для обеспечения задач, поставленных каждым начальником из Москвы. Для ускорения этого процесса была проведена мощная волна замены партийных, советских, судейских работников. Только на Урале за январь-март 28 -го года было снято с работы более 1000 работников окружного, районного и сельского аппарата. Пострание началось с закрытия рынков, проведения обысков в крестьянских дворах с изъятием излишков. Придавали суду не только зажиточных крестьян, но и владельцев умеренных хозяйств. Суды автоматически выносили решения об изъятии излишков хлеба. Часто из-за малей инвентарь применялись и физические меры воздействия. Против тех, кто возмущался вслух чинимым насилием, пустили в ход статью 58-10 УК РСФСР контрреволюционная агитация. И тогда расправа была короткой. К началу коллективизации в СССР было порядка 26 млн крестьянских хозяйств. В ходе раскулачивания было ликвидировано более 3 млн крестьянских хозяйств, причём самых сильных Всего репрессировано, то есть под корень подрублено 10-12 миллионов крепких, трудолюбивых крестьян основы сельскохозяйственного производства России. Многие из них погибли так как наступил очень удачный момент для сионистов, сидевших во всех карательных органах страны. Количество раскулаченных, очевидно, было больше, так как в это время зажиточные крестьяне Боясь конфискации, проводили разделение хозяйств, выделяя своим детям отдельный двор и часть своего имущества. Таким образом, нужно исходить не из цифры 26,5 миллионов крестьянских хозяйств до начала коллективизации, а как минимум на 2 миллиона хозяйств больше. Что же приобрели большевики за счет этой акции? Возникло 220 тысяч колхозов поглотивших 15 миллионов крестьянских хозяйств. Крупного рогатого скота уцелело только 57%, в лошадей меньше половины. Овец и коз осталась одна треть свиней менее 60%. Размеры падежа скота Сталин привел в докладе 17-му съезду. После расправы с интеллигенцией России наступила очередь крестьянства. Его нужно было уничтожить как класс. Для реализации задач индустриализации нужны были товарные ресурсы, и таким реальным источником являлся хлеб. Но хлеб был у крестьян, и они задарма отдавать его не хотели. Значит, нужно было забрать. Самый верный способ большевиков, не раз уже опробованный ими, так как предложить какой-либо товар в обмен на зерно большевики не могли. На забирать хлеба у всех крестьян по всей России не хватит солдат. Проще согнать всех в колхозы и хлеб забирать у колхозов. Для сопротивляющихся, по указаниям воли ВКПБ, есть ОГПУ. <звы> Статья Сталина в 1930 году "Головокружение от успехов", где он обвинил местных функционеров в заспешку в создании колхозов. И головотяпство было ответом на беспредельно жёсткие карательные меры и головотяпство с желанием местной элиты выслужиться и провести задачу партии в один год. Главное первым доложить об успехах. Этот принцип работы будет сопровождать теперь нас всю жизнь, зачастую и возвращая на местах многие решения из центра. Игорь, я уже о действительной подрывной работе, которую проводили соратники Троцкого по всей стране. В статье Сталин выдвинул лозунг: коллективизация в 2 года. Это тоже не способствовало разумному подходу к этой очень сложной задаче, так как не убавило прыти у большевиков и работников ОГПУ на местах. Да и как можно было прекращать репрессии в такой удобный момент, когда Русским народом можно было заполнить опустевший концлагерь. Характерно, что к началу коллективизации в 28 году в умь женского в концлагерях сидело всего 80.000 человек, а в 32 году он загнал туда уже 2 млн. Но, господа евреи, в современной России об этом почему-то молчат. Все эти репрессии проводились на фоне массового изъятия не только излишков зерна, но и вообще всех продуктов, выращиваемых крестьянами. Так в 30-м году с Украины вывезли 7,7 млн тонн зерна, которые вывезли 7 млн тонн зерна, которое главным образом ушло за границу. Выгребали под чистую даже семенное зерно. Несмотря на это, республика к тридцать первому году снова должна была сдать 7 миллионов тонн зерна, и никто не вникал в то, что урожай снизился на 5 миллионов тонн. В тридцать втором году всё повторилось. Весь выращенный хлеб забрало государство. Над Украиной навис голод. Но и в других районах страны положение было аналогичным. Голод захватил центрально-чернозёмный район земли Курской, Воронежской областей, затем перешёл в Пензенскую, Куйбышевскую, Ульяновскую, Царицынскую области, Башкирию, Оренбургье и далее по необъятным весям нашей страны. А экспорт хлеб в это время перекачивал зерно за границу.